Егор Гайдар «Гибель империи. Уроки для современной России». Читает Дмитрий Гудков. Чем хороша книга «Гибель империи», так это тем, что многим людям она открывает глаза на то, что ситуация была ужасная, просто отчаянная. И кроме него, Гайдара, не нашлось никого, кто сказал бы, «Я займусь этой трудной, неблагодарной, противной работой, я знаю, что ничего хорошего не получится, что все возложат вину на меня». И это огромное персональное мужество. С одной стороны, гибель империи – это приговор. Анализ, проделанный автором, свидетельствует о том, что политика нынешнего российского правительства ведет страну по пути позднего СССР. С другой стороны, это своего рода катехизис для дискуссий с нашими и старшими, и младшими согражданами, мечтающими о возвращении Великого Советского Союза с его государственной собственностью на средства производства и централизованной политической системой. К сожалению, таких манифестов пока очень мало, но тем ценнее каждый из них. Сергей Гуриев Нужно сравнивать начало 90-х не с Белипок, которая настала после 98 -го года. Путин и его соратники считаются спасителями Отечества, потому что россияне живут однозначно лучше, чем в 90-е годы. Но даже при огромном росте цен на нефть такого роста просто не было бы без реформ Гайдара. Многие объясняют экономический рост двухтысячных дороговизной нефти, но это неправильно. Огромная доля экономического роста обусловлена тем, что заложил Гайдар. Тем, что у нас есть финансовый рынок, есть, может быть, не вполне независимый, но центральный банк. Когда сто лет спустя будут оглядываться на эти события, как мы смотрим сейчас на гражданскую войну, на французскую революцию, в умах останутся Горбачев, Ельцин и Гайдар больше никого не останется, потому что это были преобразователи, которые изменили мир. Очень много было трансформаций в Восточной Европе, в Латинской Америке, но реформаторов такого уровня, которые полностью изменили огромную страну, в мировой истории за тысячи лет очень мало. Олег Цивинский, профессор Ельского университета. Ну и еще особенность, которую никак нельзя обойти, это талант дающие в том числе более глубокое видение многих проблем. Никому, к примеру, не пришло в голову увязать и проследить связь, которую он, Егор Гайдар, раскрывает в гибели империи между крахом страны под влиянием обрушения мировых цен на нефть и политикой коллективизации, которая проводилась 60 лет назад. А он четко эту связь прослеживает и обосновывает, показывая, сколько принципиальную роль могут играть принимаемые сегодня решения для стратегической перспективы, в том числе с роковыми разрушительными последствиями. Виктор Стародубровский, доктор экономических наук. Для меня нет вопроса, что эти книги «Долгое время. Гибель империи» написаны гением. Евгений Альбац. Гайдар, человек, который вошел в историю. Человек, изменивший экономику России в большей мере и на более долгий срок, чем Витте или Столыпин. Вместе с Горбачевым и Ельциным Егор Гайдар навсегда останется фигурой, открывающей историю новой России и российской демократии. С каждым годом мы будем все более справедливо оценивать свою историю. Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики. Егор Гайдар. Гибель империи. Уроки для современной России. Издательство АСТ «Москва». «Нет у нас сил на империю, и не надо, и свались она с наших плеч, она разможает нас и высасывает, и ускоряет нашу гибель». Александр Солженицын «Как нам обустроить Россию» «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Иосиф Бродский Постимперская ностальгия, которая ныне пронизана российское сознание, не у нас впервые замечена. Такое уже случалось в истории, и не раз. Советский Союз — не первая распавшаяся в XX веке империя, а последняя. Из числа государственных образований, которые в начале XX века называли себя империями, к концу столетия не осталось ни одного. Наша страна по ряду ключевых характеристик была не похожа на традиционной колониальной империи заморскими территориями. Спор о том, была ли она империей, продлится долго. Будут появляться работы, доказывающие специфичность России как империи, демонстрирующие, что русский народ и при царях, и при коммунистическом режиме экономически был донором по отношению к другим народам, населяющим наше государство. Будут приводиться примеры российских деятелей нерусского происхождения, начиная с князя Багратиона и кончая Иосифом Джугашвили. Возможно, именно эта специфичность и помогла Российской империи сохраниться дольше, чем другим распавшимся на десятилетия раньше. Однако элита царского периода рассматривала свою страну как империю. Так ее и назвала. Руководители Советской империи так не говорили, но расширили ее далеко за официальные пределы государства под названием СССР. Сегодняшние сторонники восстановления империи обращаются к наследию, идущему от царской России, через период советской истории к сегодняшнему времени. Примеров апелляции к постимперской ностальгии в современной России не с Приведем лишь некоторые из них. Приближенный к Кремлю политтехнолог Станислав Белковский. В 2004-2008 годах должны быть заложены основы российской нации. У нашей нации есть единая судьба, имперская. Писатель Александр Проханов. Вот почему великие империи прошлого выше великих республик. Они несли в себе замысел объединенного человечества, способного услышать и воплотить замысел Бога. Вот почему сегодняшняя либеральная, омерзительная Россия хуже, ублюдочнее Великого Советского Союза, который был империей и был безрассудно нами потерян. Геополитик Александр Дугин. Советское государство воспринималось народом как строительство новой империи, царство света, обители духа, а не как создание наиболее рационального устройства администрирования и управления количественными единицами. Представление о крахе Советского Союза как о крушении последней мировой империи в XX веке широко распространены в литературе, посвященной этому периоду. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году назвал крушение Советского Союза «крупнейшей геополитической катастрофой века» эпоха империи ушла в прошлое но их изучение сейчас в моде так бывало в истории это связано с остротой межэтнических конфликтов их распространением в постимперские периоды литература посвящена гибели империи безбрежно можно вспомнить книгу монтеския размышления о причинах величия и падения римлян или шеститомник Гиббона, посвященный закату и падению римской империи и понять Сюжеты, связанные с крахом империи, постимперским синдромом, не новы. Великая книга, в которой видны следы постимперской ностальгии, появилась в Испании в начале XVII века. Это Дон Кихот Сервантеса. То, что до тебя той же болезнью страдали многие, слабое утешение. Это было с другими и давно. То, что происходит с нами, реалии сегодняшнего дня. Когда Петр I принял титул императора Всероссийского, Он лишь декларировал, что Россия является великой европейской державой. Величие и империя в это время были синонимами. Если учесть, насколько часто употребляется сегодня слово империя в политических спорах, трудно понять, почему его общепринятого определения, соответствующего современному контексту, нет. Словарь далее определяет империю как государство, властелин которого носит титул императора, высшего по сану неограниченного правителя. По словарю Ожегова, «Империя – монархическое государство во главе с императором». Академический словарь русского языка дает два определения империи – «монархическое государство во главе с императором» или крупная империалистическая колониальная держава». Нетрудно заметить, что все эти определения имеют мало общего со смыслом, который придает слово «империя» в современной России. Содержание термина в истории трансформировалось, стало пластичным. Позволю себе дать собственное определение этого понятия близкой к сегодняшнему контексту. В данной работе под термином «империя» понимается мощное полиэтническое государственное образование, в котором властные полномочия сосредоточены в метрополии, а демократические институты, если они существуют, либо по меньшей мере избирательное право не распространяются на всю подконтрольную ей территорию. В XX веке ярко проявились различия проблем, с которыми сталкиваются два типа империй – заморские – Британия, Голландия, Португалия и другие, и территориально интегрированные Австралия, Венгрия, Россия и так далее. В последних колонии не отделены от метрополии морем. Этносы, доминирующие в метрополии и вассальных территориях, живут рядом, тесно взаимодействуют. Как показала история, особенно опыт второй половины XX века, империи распадаются отождествление государственного величия и имперскости делает адаптацию к утрате статуса великой державы непростой задачи для национального сознания бывшей митрополии. Эксплуатация постимперского синдрома – эффективный способ получить политическую поддержку. Концепция империи как государства, мощного, доминирующего над другими народами, продукт, продать который так же легко, как Кока-Колу или памперсы. Чтобы рекламировать его, интеллектуальные усилия не требуются. Проблема страны, столкнувшейся с постимперским синдромом, в том, что разжечь чувство ностальгии по утраченной империи легко. Призывы к ее восстановлению на практике нереализуемы. Сказать «восстановление империи благо для народа» не трудно. Этот лозунг обречен на популярность, но реальность в том, что возродить империю невозможно. Уникальный случай восстановления в иных, коммунистических, почти неузнаваемых формах Российской империи в 1917-21 годах. Это исключение. Здесь все дело именно в иных формах, которые-то из слова «восстановление» строгого исследователя заставит взять в кавычки. СССР возник в результате братоубийственной гражданской войны, невиданного в истории террора и гибели миллионов людей. В подавляющем большинстве случаев реставрации империи в силу обстоятельств, обусловленных долгосрочными тенденциями социально-экономического развития, невозможно. В этом противоречии корень многих ошибок бывших метрополий в отношении к прежде подконтрольным территориям. Решение Англии и Франции вторгнуться в Египет, чтобы восстановить контроль над Суэцким каналом 1956 год, до боли напоминает то, что в конце 2003 года пытались сделать российские власти на Украине. Само формирование империй – продукт фундаментальных изменений в жизни общества. Они возникают и рушатся под влиянием исторических обстоятельств. Мечты вернутся в иную эпоху иллюзорны. Попытки сделать это приводят к поражениям. Опыт российских неудач в 2003-2004 годах в Грузии, Аджарии, Абхазии, на Украине, в Молдове – продолжение коллекции ошибок, которые задолго до них делали другие. Но постимперскому сознанию принять этот факт трудно. Легче поверить в то, что нас... Победили не грузины или украинцы, а стоящий за ними мировой заговор. Если принимать решения в рамках этой парадигмы, можно, обидевшись на всех, продолжать делать одну ошибку за другой. Ностальгия по территориально интегрированным империям сильнее, дольше, глубже, чем по заморским. Для почти трех миллионов судетских немцев в Австро-Венгрии представители господствующего народа, было непросто адаптироваться к положению национального меньшинства в новом чехословацком государстве риторика связанная с их положением одна из ключевых тем гитлеровской пропаганды перед оккупацией чехословакии при распаде территориально интегрированных империй авторы венгрия германия россия турция ссср проблемы подобные тем с которыми столкнулись судетские немцы становятся массовыми Если не осознать это, трудно понять истоки войны сербов и хорватов, боснийскую трагедию. Закат империи – постепенный, растянутый на годы процесс, когда и элиты, и общество осознают безнадежность и бессмысленность попыток сохранить ее, общество метрополии переживает легче, чем неожиданный крах. Характерный пример – конец Германской империи. До начала осени 18 года германские власти убеждали народ, что победа близка. Когда в октябре-ноябре крушение немецкой военной машины стало очевидным, капитуляция неизбежной, общество не было к этому готово. Отсюда легкость формирования мифа о Германии, которая никогда не была побеждена на поле боя, о врагах, нанесших удар ножом в спину. Под последними, явно или неявно, подразумевались социалисты. В крахе империи обвиняли еврейских революционеров и предателей, которым платила Москва, организовавшая забастовки в Германии в конце войны. Именно они, по мнению авторов этой версии, вынудили кайзера отречься от престола. Эту фразеологию в середине 20-х годов используют бывшие руководители немецкой армии, те, кто в сентябре-октябре 1918 года докладывал гражданским властям о том, что войну продолжать невозможно, мир необходимо заключать на любых условиях. Многие немцы быстро забыли, как они ненавидели монархию в последний год войны. Чувство, которое испытывали в октябре 1918 года, когда стало ясно, что кайзер и высшее командование обманывали народ. Они не знали, что именно генерал Людендорф в октябре 1918 года потребовал от нового канцлера Германии, принца Макса Баденского, заключения перемирия, дабы предотвратить военную катастрофу на Западном фронте. Монархия Гогенцоллернов не развалилась бы так быстро в ноябре 1918 года, если бы немецкое общество не было убеждено, что старый режим обанкротился. Подобное быстро исчезает из исторической памяти. Общество не хочет об этом вспоминать. Кого интересует, что на деле произошло? Уязвленное поражением в войне общественное сознание нетрудно очаровать мифами. Гитлер говорил, что поражения августа 1918 года были игрушкой по сравнению с победами, которые одержала до этого немецкая армия, что не они стали причиной капитуляции. По его словам, причиной поражения была деятельность тех, кто на протяжении десятилетий работал над уничтожением политических и моральных установлений и сил немецкой нации, благодаря которым нация может существовать. Вспоминаются строки Пушкина. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Исследователи истории в Веймарской республики считают, то, что и лидеры не были готовы придать гласности материала об ответственности германского руководства за развязывание Первой мировой войны, один из важнейших факторов, приведших республику к краху. Миф о невинной, непобежденной, преданной, униженной Германии был оружием, которое руководители республиканской власти дали в руки тем, кто в демократические ценности не верил. Неожиданность, быстрота, с которой рушится, казалось бы, непоколебимой империи, порождает ощущение нереальности происходящего. И реальность сродни иррациональности, в рамках которой возможно любое чудо. Нетрудно убедить общество, что государство, которое столь неожиданно развалилось, можно столь же быстро восстановить. Это иллюзия, причем опасная. Платой за нее стали реки крови, пролитые в ходе Второй мировой войны. Советский Союз был территориально интегрированной империей, одной из мировых сверхдержав. За несколько лет до его распада возможность того, что произошло в 1988-1991 годах, почти никто не мог поверить. После краха СССР за границами России осталось более 20 миллионов русских. Элиты большинства стран, жителями которых они оказались, не были достаточно деликатными разумными, чтобы адекватно решать проблемы людей, оказавшихся национальным меньшинством в стране, которую раньше считали своей. Это усиливает постимперский синдром в метрополии, ставший одной из тяжелых проблем современной России. Это болезнь. Россия проходит через ее опасную стадию. Нельзя поддаваться магии цифр, но то, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, столько же, сколько отделяет крах СССР, от России 2006-2007 годов, заставляет задуматься. Игорь Яковенко справедливо отмечает. «Распад имперского государства не был отрефлексирован, не был адекватно проработан общественным сознанием. В России не нашлось ответственной политической силы, которая отважилась бы заявить, что с точки зрения цели самосохранения и воспроизводства русского народа распад СССР явился самой крупной удачей за последние полвека». Обнаружились влиятельные политические силы, которые стали подпитывать и использовать ностальгические настроения в политических целях. Особая неприглядность этих манипуляций состоит в том, что имперские ностальгические смыслы используют люди, политически вменяемые, отчетливо осознающие невозможность и катастрофичность любых форм реставрации. В медицине известен феномен, если человек ампутировать ногу, ощущение, что она болит, не проходит тоже относится к постимперскому сознанию. Утрата СССР – реальность. Реальность и социальная боль, порожденная проблемами, разделенных семей, мытарствами соотечественников за рубежом, ностальгическими воспоминаниями о былом величии, привычной географии родной страны, уменьшившейся, потерявший привычные очертания. Эксплуатировать эту боль в политике нетрудно. Произнеси несколько фраз, суть которых в том, что Нам нанесли удар ножом в спину, во всем виноваты инородцы, которые расхитили наше богатство. Теперь мы отберем у них собственность и заживем хорошо. И дело сделано. Эти фразы не надо выдумывать самому. Достаточно прочесть учебник, посвященный нацистской пропаганде. Успех обеспечен. Это политическое ядерное оружие. Его редко применяют. Конец тех, кто его использует, как правило, трагичен. Такие лидеры приводят свои страны к катастрофе. К сожалению, в России в последние годы ящик Пандора оказался открытым. Обращение к постимперской ностальгии, национализму, ксенофобии, привычному антиамериканизму и даже к не вполне привычному антиевропеизму вошли в моду, а там, глядишь, войдут и в норму. Важно понять, насколько это опасно для страны и мира. Постимперская ностальгия – полезь излечимая. Опыт Франции, который утрата империи далась нелегко, показывает, потребовалось несколько лет динамичного экономического роста, чтобы опасная для страны истерика, чуть не взорвавшая демократический режим, превратилась в мягкую романтическую ностальгию по утраченному величию. Но в эти годы за сохранение демократии надо было бороться. В истории бывают моменты, когда роль личности особенно велика. То, что сделал в начале 60-х годов Шарль де Голль для предотвращения прихода к власти радикальных националистов, переоценить трудно. В Германии 1920-30-х годов развитие событий пошло по иному пути. Эдуард Гиббон, один из проницательных исследователей краха Римской империи, имевший возможность анализировать произошедшее с точки зрения длительной исторической ретроспективы, не решался однозначно определить его причины. Когда историческая дистанция меньше, сделать это еще сложнее. Однако проблемы связанные с крахом Советской империи и послеимперским синдромом, слишком важны для сегодняшней России и мира, чтобы можно было оставить их анализ историкам грядущих столетий. Жизнь сложилась так, что у меня есть некоторые преимущества по сравнению с другими исследователями крушения империй. Я был непосредственным участником связанных с ними событий, одним из авторов Беловежских соглашений, зафиксировавших факт краха последней империи XX века. Советского Союза. Эта книга не мемуары, а попытка анализа того, что связано с дезинтеграцией империй, проблем, которые они порождают. Значение Беловежских соглашений не надо преувеличивать. Они юридически оформили факт состоявшегося развода. Государств, которые не контролируют свои границы, денежную, налоговую и судебную системы не могут подавлять этнонациональные конфликты. А именно в этом состоянии был Советский Союз после августовских событий 91 года. Не существует, как показывает опыт Югославии, процесс развода может быть кровавым. Беловежские соглашения декабря 91 года не сняли боль от распада территориально интегрированной империи, но помогли избежать большой крови и ядерной катастрофы. В результате этих договоренностей уже к маю 92 года подавляющую часть наиболее опасного в силу технологии принятия решения о его применении, тактического ядерного оружия, ранее находившегося на территории других республик, была сосредоточена в России. Повторю, то, как практически происходит распад империй, с какими проблемами приходится сталкиваться властям метрополи, знаю лучше многих. И все же не взялся бы за эту работу, если бы не видел, насколько политически опасна эксплуатация постимперского синдрома в современной российской политике не знал об очевидных, бросающихся в глаза аналогиях между риторикой людей, использующих постимперскую ностальгию в нашей стране и стандартами пропаганды национал-социалистов в последние годы существования веймарской Германии. Параллели между Россией и Веймарской Республикой проводят часто. Сам принадлежу к числу тех, кто проводил эту аналогию в российских политических дискуссиях начала 90-х. Но не все понимают, насколько они значимы. Мало кто помнит, что имперская государственная символика была восстановлена в Германии через 8 лет после краха империи в 1926 году. В России через 9 лет, в 2000 году. Не больше тех, кто знает, что важнейшим экономическим лозунгом нацистов было обещание восстановить вклады, утраченные немецким средним классом во время гиперинфляции 1922 23 годов. Роль экономической демагоги нацистов в их приходе к власти в 1933 году нельзя недооценивать. Антисемитизм, радикальный национализм, ксенофобия всегда были элементами мышления лидеров Национал-Социалистической рабочей партии Германии. Но до 1937 года они осторожно использовали связанные с этими настроениями лозунги. Апелляции к чувствам германских собственников, потерявших сбережения, была эффективным политическим оружием. И сегодня те, кто обещает восстановить вклады, обесценившиеся во время финансовой катастрофы Советского Союза, дословно повторяют гебелевскую риторику начала 30-х годов. Придя к власти, вклады нацисты не восстановили. Они привели страну к войне и еще одной денежной катастрофе, за которую потом вынужден был отвечать отец немецкой экономической реформы, министр финансов ФРГ Людвиг Эрхарт разморозившие цены в 1948 году. Но это случилось позже. В российских условиях время расцвета постимперского синдрома, замешанного на нем радикального национализма, вопреки ожиданиям автора этих строк, пришлось не на период, непосредственно последовавший за крушением СССР, а на более позднее время. Я и мои коллеги, начинавшие реформы в России, понимали, что переход к рынку, адаптация России к новому положению в мире Существование новых независимых государств будут проходить непросто. Но мы полагали, что, как помнит читатель, это произошло, например, во Франции, преодоление трансформационной рецессии, начала экономического роста, повышение реальных доходов населения позволит заменить несбыточные мечты о восстановлении империи прозаичными заботами о собственном благосостоянии. Мы ошибались. Как показал опыт, во время глубокого экономического кризиса когда неясно, хватит ли денег, чтобы прокормить семью до следующей зарплаты, выплатит ли ее вообще, не окажешься ли завтра без работы. Большинству людей не до имперского величия. Напротив, в то время, когда благосостояние начинает расти, появляется уверенность, что в этом году зарплата будет выше, чем в предыдущем. Безработица, если не живешь в депрессивном регионе, тебя не коснется. Жизнь изменилась, но вновь обрела черты стабильности, можно придя домой сесть и посмотреть вместе с семьей советский фильм в который наши разведчики лучших шпионов мы всегда побеждаем а жизнь изображенная на экране безоблачная порассуждать о том как враги развалили великую державу как мы всем еще покажем кто главный Апелляция к имперским символам величия сильный инструмент управления политическим процессом чем больше официальная российская пропаганда пытается представить великую отечественную войну как цепь событий, ведущих предзаданной и организованной вождем победе, тем быстрее уходит память о сталинских репрессиях. Забывается, что в развертывании войны сам Сталин, санкционирующий пакт Молотова-Риббентропа, сыграл немалую роль. Позитивные оценки Сталина выросли с восьмого к 2003 году с 19 до 53%. Процентов. На вопросы, если бы Сталин был жив и избирался на пост президента России, Вы проголосовали бы за него или нет? 26-27% жителей России ответили «Да, проголосовал бы». Речь идет о человеке, который погубил больше наших соотечественников, чем кто бы то ни было в многовековой и непростой истории России. Думаю, одного этого факта достаточно, чтобы понять масштабы угроз, связанных с постимперским синдромом в нашей стране. Пытаться вновь сделать Россию империей – значит поставить под вопрос ее существование. Риск движения в этом направлении высок. Именно поэтому важно понять, чем были империи, сформировавшиеся на протяжении последних веков. Почему они распались? Каковы ключевые проблемы, связанные с их расформированием? В первых главах представленной вниманию читателя работы это сделано на основе анализа мирового опыта. В последующих на базе изучения того, как рухнула последняя империя XX века, Советский Союз. Механизм демонтажа империи был специфическим, накладывался на сочетание политических и экономических проблем в метрополии и бывших колониях. В Советском Союзе кризис развертывался на фоне эрозии основ легитимности тоталитарного политического режима и падения цен на нефть, от которых в начале 80-х зависело состояние бюджета потребительского рынка Платежного баланса. Главы, посвященные анализу причин нестабильности авторитарных и тоталитарных режимов, проблем, с которыми сталкиваются страны, экономика которых в высокой степени зависит от конъюнктуры рынка природных ресурсов, на мой взгляд, важны для понимания контекста того, что произошло в начале 80-х, в середине 90-х годов XX -го века в Советском Союзе. То, что Советский Союз был политническим государством, в котором русские составляли лишь половину населения страны, оказало существенное влияние на тактику развития событий, связанных с его крахом. Однако важнее другое. Это было общество, в котором империум. Власть доминировала в организации ежедневной жизни. Убежденность и властей, и общества в том, что государство способно применить неограниченный объем насилия, чтобы подавить проявление недовольства, была абсолютной. Такая организация государства, представляющийся поверхностному наблюдателю прочной, оказывается хрупкой именно потому, что не включает гибкие механизмы адаптации, позволяющие приспособиться к меняющимся реалиям современного мира. Демонстрации связанных с этим рисков на примере судьбы СССР – основное содержание, представленное вниманию читателей книги. Неготовность властей Веймарской республики сказать правду о начале Первой мировой войны была одним из важнейших факторов способствовавших ее краху. Правда о причинах и механизмах крушения Советского Союза, на мой взгляд, в системном виде не сказано. В последнее время доступ к архивным документам, позволяющим пролить свет на развертывание кризиса советской экономики, вновь становится ограниченным. Тем не менее, материалы, которые были рассекречены в начале 90-х, позволяют разобраться в том, что с нами на самом деле произошло. Легенда о процветающей, могучей державе, погубленной Врагами и народцами – миф, опасный для будущего страны. В представленной читателю работе я попытаюсь показать, насколько видение произошедшего далеко от действительности. Не хотелось бы повторять ошибки, сделанные немецкими социал-демократами в 20-х. Цена подобных ошибок в мире, где есть ядерное оружие, слишком высока. В российском общественном мнении сегодня доминирует следующая картина мира. Первое. 20 лет назад существовала стабильная, развивающаяся, мощная страна – Советский Союз. Второе. Странные люди, возможно, агенты иностранных разведок, затеяли в нем политические и экономические реформы. Третье. Результаты этих реформ оказались катастрофическими. Четвертое. В 1999-2000 годах к власти пришли те, кто озабочен государственными интересами страны. Пятое. После этого жизнь начала налаживаться. Это миф столь же далекий от истины, как легенда о непобежденной, преданной Германии, популярной среди немецкого общества в конце 20-30-х годов. Задача, представленная вниманию читателя книги, показать, что эта картина мира не соответствует действительности. Вера в ее истинность опасна для страны и мира. К сожалению, это случай, когда миф подкреплен здравым смыслом. Объяснить европейцу XV века, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, было задачей нелегкой. Он мог удостовериться в противоположном, выйдя из дома. Чтобы усомниться в том, что он видит, ему нужны были весомые аргументы. Когда пытаешься оспорить то, что соответствует здравому смыслу, не нужно скупиться в приводимых доказательствах. Задача, представленная вниманию читателя книги, показать, что советская политика и экономическая система была по своей природе внутренне нестабильной, что вопрос стоял лишь о том, когда и как она рухнет. Высказанный тезис, в правильности которого автор убежден, верен, однако он сложен для восприятия. Именно поэтому приходится использовать немало архивных материалов, демонстрирующих развитие событий в Советском Союзе в 1985 91 годах. Некоторым читателям, Объем приводимых цитат из официальной советской межведомственной переписки может показаться излишним. Исхожу из гипотезы, что мы имеем дело со случаем, когда избыток документальных свидетельств – меньший грех, чем их недостаток. Читатель при желании может пропустить цитаты из документальных материалов. Хочу поблагодарить Бажова, Бабылева, Гозмана, Гловацкую, Воробьева, Войновича, Кудрова, Лопатникова, Мао, Максимова, Молдавского, Сарнова, Синельникова, Серову, Цымбала, Ярошенко, Ясина за то, что взяли на себя труд прочитать и прокомментировать рукописи или отдельные главы. Дали ценные советы. Благодарю Лугового, Дашкеева, Мазаева за неоценимую помощь в работе по сбору и анализу исторической статистики. Благодарю Мозговую, Зайцеву, Лебедеву, Мозговую, Бондареву. Крисань Колесникову за помощь в технической работе над книгой. Эта книга, как и мои предыдущие работы, не была бы написана без помощи моей любимой жены Марии Стругацкой. Разумеется, ответственность за возможные неточности и ошибки несет автор.